Снизу от пыточных камер послышался грохот захлопнувшейся двери, а потом рев яга «Лекаря!» Слуи повернулся и, прыжком подскочив к двери дежурной комнаты, распахнул ее. Ткнув пальцем в ближайшего бойца, он рявкнул «Лекаря сюда, живо!» Тот моментально исчез. Несколько мгновений спустя с лестничной клетки выскочил запыхавшийся яг с побагровевшим и искаженным от гнева лицом «Где лекарь?»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 доносящихся с лестницы, доказывал, что они все-таки не привиделись. Як повернулся к Слую. «Где посланец?» «Пошел на маяковую башню!» Як взвыл, потом резко смолк. «Быстро! Людей и за ним!» И глухо произнес. «Они обманули меня!» «Если Грон умрет, этому миру осталось жить только девять лет!» Слуй снова метнулся к двери дежурной комнаты и, распахнув двери тоном, от которого даже камни срывались с места, рявкнул. «Все за мной! С оружием!»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 Грон стиснул зубы и хрипло спросил. «Он жив?» Як прикрыл глаза и еле слышно прошептал. «Если доживет до утра, выживет». Грон стиснул кулак. Як пошевелил губами. Грон наклонился к нему и услышал. «Прости». Грон вскинул голову. «Где лекарь?» Як дернулся. Грон снова склонился к нему, вслушиваясь в прерывистый шепот.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 Оставив за спиной труп своего друга, его убийцу Ислуя, который коротким ударом под дых остановил, едва не вырвавшийся вопль посвященного, а затем приказал своим людям. «Если вздумает орать, придушите. Больно, но не насмерть. Мне с ним предстоит долгий разговор». Он повернулся и, тяжело ступая, двинулся в сторону угловой башни, где располагался кабинет Яга и все помещения, необходимые для его работы. Грон нашел Сайтерна в крепостном лазарете.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 Лет 10-15 назад эти мысли его бы не остановили. А сегодня? Он стиснул кулаки. Несколько мгновений стояла тишина, потом Грон негромко произнес. Я должен спасти этот мир. И снова замолчал. Сайтерн, после того, что произошло, глухо проговорил Грон, ты вправе отказаться. Но Сайтерн перебил его. Я помогу тебе, Грон. Он мучительно улыбнулся. Если уж даже я... Як...